Глава 3. Двор, одетый в траур, производил тягостное впечатление. Придворные, сбиваясь в мрачные грубки, шушукались по углам. Даже легкомысленные, смазливые девицы, коих всегда было полным-полно во дворце, выглядели несколько скромнее, чем обычно, и вели себя тише. В общем-то, прятаться больше было незачем, и в этот раз мою свиту составляли и герцог Роган де Сюзор и генерал Вильгельм де Кунц, и еще несколько человек, чье появление в моем обществе вызвало недоумение и недовольство. Гувернантка донесла Алехандро только до дверей зала Большого Совета, а там я перехватила сына на руки. При моем появлении члены Совета встали, приветствуя дофина, но не слишком дружно, а некоторые как бы и нехотя». Пока я и моя свита рассаживались, генерал Декунс занял место за креслом короля, куда я демонстративно усадила дофина. По залу пробежал шепоток. Многим мои действия не понравились. Впрочем, к этому я была почти готова. Но совершенно точно я была не готова к тому, что началось дальше. По идее, монархия этого мира не была абсолютной. У короля был мощный рычаг влияния право вету. То есть, если ему не нравился новый закон или эдикт, он просто запрещал его королевским словом. Совету приходилось приспосабливаться и принаравливаться к его требованиям, а частенько и идти навстречу, ища компромисс. Иногда король просто упирался, и совету приходилось уступать. По правилам, сейчас кардинал Решон должен был встать, Произнести небольшую прочувствованную речь о том, как велик и мудр был Ангердо, и призвать членов Совета утвердить мое регенство. Я ожидала, что кардинал будет юлить и предложит отложить этот вопрос на некоторое время, однако, похоже, церковь готовилась к данной ситуации и собиралась открыто начать войну». Первые слова кардинала Решона были вполне ожидаемы. Речь о том, как прекрасен был мой покойный муж, я могла бы написать слово в слово и без его помощи. Однако дальше кардинал заговорил о неисповедимости Господних путей, о том, что сам человек слаб и скорбен умом и не всегда понимает промысел Божий. Громко и уверенно рассуждал о том, что святая наша Матерь Церковь предназначена самим Господом как пастух для неразумного стада и так далее. Я не слишком понимала, к чему он ведет, но даже для меня последние его фразы стали потрясением. «Кардинал предлагал дать герцогский титул «Этель Блайт», объясняя свое пожелание тем, что семя королевское проросло в чреве этой девы, и кто мы такие, чтобы противиться воле Божьей?» Дождавшись, пока кардинал замолчит, я встала и спросила, «О том ли говорите вы, святой отец, чтобы признать блудницу, равной мне?» чтобы дитя в утробе ее имело те же права, что и законные дети короля. Не должны ли вы, святой отец, поддержать решение покойного короля о моем регенстве? Не должны ли вы все силы бросить на то, чтобы стать духовным отцом наследника престола и помочь ему возмужать? Не должны ли вы, кардинал, заменить ему отеческие наставления словами преданности? Ведь именно мой сын станет во главе государства и церкви в 17 лет сразу после коронации. Кардинал решен на мои слова печально кивал головой, всем своим лицом как бы говоря «вот-вот». Именно этого я и опасался. Отвечать мне вызвался, как ни странно, министр финансов, граф Бартоломео Андертон. Нынешний министр умом не блистал никогда. В чем ему было не отказать, так это в гибкости и умении подчиниться сильному. Обычно на заседаниях совета он отмалчивался до последнего, а если какой-то вопрос требовал голосования — всегда отдавал свой голос за пожелания короля. Сейчас же он, перекрестившись, заговорил явно с чужих слов. «Ваше королевское величество, поклон в мою сторону, ваше королевское высочество, поклон в сторону дофина. Волею покойного короля я занимаю это место уже два с лишним года, и меня искренне печалят неразумные траты казны». По моему скромному разумению, власть должна находиться в одних руках, и руки эти не должны быть человеческими, негоже даже правителю ставить себя выше матери церкви. «Не хотите ли вы сказать, граф, что сейчас, в дни траура, вы предлагаете нарушить волю всех покойных королей и вернуть церковь нашу под лань лапы ромейского?» Спокойно спросил его герцог роган Сезор, да это ведь бунт, милейший! Напомнить вам, что бывает с бунтовщиками!» Меня удивляло молчание герцога Бугерта. С самого начала заседания совета он сидел, положив сжатые кулаки на стол перед собой и смотрел в одну точку, не поднимая головы. Для меня он был враг, мы оба это понимали. Весь вопрос в том, столкуется ли он с кардиналом и упрется, и будет отстаивать только свои интересы. Я ждала от него хоть какой-то реакции и дождалась». Между тем члены Совета бурно и достаточно громко обсуждали слова герцога де Сюзора. Побледневший министр финансов утирал пот с лица дорогим андузским платком. В зале стоял такой шум и неразбериха, что было не слишком понятно, что делать дальше. Герцог де Сюзора же много лет бессменный секретарь Совета яростно зазвонил в колокольчик, призывая всех к тишине. Он кивнул герцогу де Бугерту и сказал «Вам слово, ваша светлость». Почтение моей матери церкви безгранично. Мрачно начал герцог дебугерт и отвесил легкий поклон в сторону кардинала. Однако, господа советники, вы все забыли, что приносили вассальную присягу моему покойному брату. Господь рассудит, каким королем он был, но вы все. Он обвел притихших советников тяжелым взглядом. Да, вы все также давали эту присягу не думаю, что для клятого преступников распахнутся врата рая. Мой племянник, он поклонился притихшему и слегка напуганному Александру, будущий король этой страны. И именно он волею отца и законами государства станет владыкой после коронации. Но брат мой покойный был любвеобилен и мягок сердцем. Негоже женщине править страной. Как ближайший родственник его королевского высочества, «Я требую для себя регенства». После этого вновь поднялся гул. Советники обсуждали между собой вполне ожидаемое требование герцога, а я про себя с облегчением вздохнула. Для меня было совершенно очевидно, что такой расклад мне и сыну наиболее выгоден. Да, у меня две цели и два противника. Но если бы они объединились, думаю, у меня просто не осталось бы шансов. А так еще поборемся. Напрасно герцог де Сизор звонил в колокольчик, призывая к порядку. В дальнем конце стола уже повышали голоса, и дело шло к полноценному скандалу. Александр запросил пить. Кинувшийся к нему лакей с поклоном протянул на подносе драгоценный кубок. В нарушении всех правил генерал де Кунц оттолкнул лакея и не дал моему сыну возможности даже дотронуться до посудины. Генерал снял с собственного пояса довольно простую глиняную флягу, которая здесь в условиях дворца смотрелась несколько нелепо, все же походному снаряжению не место на парадной форме. Посмотрев на меня и получив одобрительный кивок, генерал скрутил высокий колпачок-стаканчик и налил дофину воды. Этот маневр, как мне кажется, заметили почти все советники, и на некоторое время в зале наступила неловкая тишина. Александр влез с ногами на кресло отца, встал так, что его видно было даже с дальнего конца стола, и жадно пил воду. «Мама, мы скоро пойдем домой. Мне скучно». «Скоро, дорогой мой. А пока посиди тихо. Прошу тебя». Дальше разговоры и бессмысленное сотрясение воздуха продолжались еще несколько часов. Алехандр даже уснул в кресле, положив голову на свернутый коллет генерала Декунца. Советники ссорились и спорили — но я понимала, что большая их часть склоняется к тому, чтобы признать бастарда короля. Как они сами говорили, на всякий случай, дай бог здоровья дофину, но воля господня неисповедима. К концу заседания о моем регентстве уже никто и не упоминал. Основная часть споров сводилась к тому, возможно ли назначить регентом кардинала Ришона, или же стоит предпочесть герцога де Богерта. Честно говоря... Я смотрела на это сборище даже с некоторым удивлением. За четыре с половиной года с момента рождения сына я протолкнула монополию на спиртные напитки, поспособствовала отправке экспедиции, вот уже три года занималась жемчужной коллегией и всеми торгами, изрядно при этом пополнив казну. «И эти люди...» управляющие разными частями государственной машины, абсолютно серьезно обсуждали возможность сделать из дофина марионетку церкви или де Бугерта, даже не принимая меня во внимание. Я опасалась, что советники окажутся умнее. Пожалуй, это мне было в плюс. Но насколько же сильна в них инерция мышления? Это просто поразительно. Сделали перерыв. Лакеи разнесли уставшим спорщикам горячий грок и сладости. Многие покинули зал, желая сходить в туалет или съесть что-нибудь более существенное, чем пирожное и кубок подогретого вина. Минут через сорок большая часть людей вернулась, и заседание продолжили. Писцы в углу кабинета синхронно покрывали записями уже третий десяток листов. Этим-то бедолагам никто грок не приносил. В какой-то момент герцог Руган де Сизор взял слово. «Королева устала, да и дофин всего лишь ребенок». «Новое заседание совета я, как секретарь, назначаю на начало следующей недели. У всех у вас будет время подумать и принять решение». Кажется, это был тот случай, когда словам герцога радовались единодушно. «Устали и вымотались все». Проходя мимо кресла со спящим дофином, советники отвешивали поклоны и выходили из зала, уже объединяясь группами по несколько человек. Я понимала, что все они считают меня сброшенной картой и не стоящей внимания. Подхватив сына на руки, я покинула зал. Самая неприятная новость ожидала меня дома. Софи передала мне письмо, прибывшее голубиной почтой, и новость была отвратительна. К берегам Луарона в скорости подойдут суда, груженные войсками. Большей частью это наемники, но на каждую вооруженную сотню приходится десять солдат Папы Рамейского. «Общая численность войск — около десяти тысяч. Будь осторожна, дочь!» Письмо отца полностью оправдало мои опасения. Похоже, кардинал Рейшон настолько опасался Дебогерта, что решил вернуться под руку рамейского святого престола. «Софи, перо и бумагу, и пригласи Гаспара!» Лакей, мизинец которого был лишен фаланги, склонился передо мной. «Передашь это письмо герцогу Дебогерту лично в руки. И будь осторожен!» К письму я приложила полученную голубиной почтой записку отца.